Эника. Суббота, 2 часа 19 минут. Не успела Скали вернуться в свою каюту, как пришел капитан Ив. «Сюрпризы продолжаются», — объявил он, прислонившись к косяку. Качало все сильнее. «Наконец-то мне удалось связаться с Бэром Доули. И я так и не понял, то ли он разъярился, то ли обрадовался, узнав о визите Мириэл Бремен и компании. Что же он предлагает?» Ив недоуменно покачал головой. «Он хочет, чтобы мы доставили их в бункер управления, предложив поприсутствовать на испытаниях». «Зачем ему это понадобилось?» — спросила Скалли и сама ответила. «Наверное, хочет посмотреть на выражение лица Мириэл, когда Брайт Энвилл взорвется?» Капитан Ив нахмурился и пожал плечами. «Не думаю, что дело только в этом». «Конечно, без злорадства тут не обошлось». Но у меня сложилось впечатление, что господин Доули уважает мисс Брэмин как ученого и ценит ее вклад в проект. Может, он надеется, что окажись она в бункере в момент испытаний, она поймет, какую ошибку совершила, оставив научную работу. По-моему, он не прочь, чтобы она забросила, как он выражается, всю эту дешевую пропагандистскую дребедень и вернулась к ним». «Пожалуй, вы правы», — согласилась калли и расстегнула молнию сумки, чтобы достать запасной дождевик. Она уже успела переодеться в сухую одежду. «А при чем здесь этот слепой, Райан Камида? Он-то зачем понадобился до Оли Капитан Ив чуть заметно улыбнулся. «А без него мисс Бремен идти категорически отказывается», — Скалли усмехнулась. «Да, вижу, они разыгрались не на шутку». «Ну ладно, а как мы туда попадем?» Я останусь на Далласе, ответил капитан. Вот-вот начнется шквальный ветер. Часа через три-четыре шторм будет в самом разгаре. Оставить корабль я не могу. Плохо то, что капитанский катер остался у Атолла. но мой помощник, капитан первого ранга кланца, доставит его сюда. Значит, нам придется ждать, пока он вернется, расстроилась Скали. Малдер наверняка волнуется, как у нее дела. «Может, ему удалось раздобыть новые факты, и он хочет с ней поделиться?» «Скорее всего, опять выдаст дикую версию о вмешательстве потусторонних или внеземных сил», усмехнулась она про себя. «Ох уж этот Малдер. вообще «Вообще-то есть и другой вариант», — не сразу ответил капитан Ив. Он все так же стоял у двери, высоко подняв голову и расправив плечи, как памятник. «Мисс Бремен предлагает добраться до Атолла на счастливом драконе». Управлять лодкой будут два моих матроса, хотя рыбаки тоже собираются ехать. Похоже, все просто жаждут прокатиться в тайфун. Невесело пошутил он. Должен признать, что счастливый дракон обладает высокими мореходными качествами. Если качка усугубится, а я не сомневаюсь, что так оно и будет. Мне бы не хотелось, чтобы он болтался рядом. От столкновения корпусов могут возникнуть серьезные повреждения как у лодки, так и у нас». Капитан Ив замолчал, думая о чем-то своем. С тех пор, как на борт подняли пассажиров счастливого дракона, он стал более замкнутым. Скали все-таки решилась выяснить, в чем дело. Закинув сумку на плечо, она вышла в коридор и осторожно спросила. «Вы чем-то беспокойны? Это связано с испытаниями?» Капитан остановился и, не поворачиваясь, ответил. «Меня беспокоят тени прошлого». «То, что помню и хочу забыть, но не могу. Воспоминания не дают мне покоя». «Может, вы поделитесь, и вам станет легче?» — предложила Скалли. Ив повернулся, покачал головой и, расправив пальцем усы, посмотрел ей в лицо. «Нет. Нет. Вряд ли». Он опустил глаза, но Скалли успела перехватить его взгляд и удивилась. «От старого морского волка она такого не ожидала». В его глазах промелькнул неподдельный страх. Ныряя среди волн, счастливый дракон уверенно шел к Эники. Если верить матросам, которым поручили доставить их на Атолл, управлять лодкой было одно удовольствие. Пока они плыли к острову, Мерил Бремен избегала скали, не отходя ни на шаг от рая Накамиды. Слепой казался взволнованным, не то от страха, не то от перенапряжения. Интересно, почему он ослеп и откуда эти жуткие шрамы, думала, глядя на него Скалли. Вряд ли он жертва из Нагасаки. Слишком молод. Да и на японца не очень-то похож. Лодка подплыла к берегу и бросила якорь в маленькой лагуне. В свете фонаря Скалли заметила на пороге бункера Малдера. Он радостно замахал руками, полы мокрого пиджака развивались на ветру. Скалли обратила внимание, что он без галстука и верхние пуговицы рубашки расстегнуты. Малдер подошел и помог Скале сойти на мокрый песок. Пожалуй, на острове я провожу больше времени, чем в каюте, сказала она, вручая ему сумку. Так что я захватила с собой вещички. Малдер взглянул на небо, где у них над головами навис зловещий кулак шторма, готовый в любую минуту ударить, и грустно заметил. Думаю, в ближайшее время лосьон для загара нам не понадобится. Из бункера показался окончательно вымотанный Бэр Доули. До начала испытания оставалось меньше трех часов. Уперев руки в бока, он смотрел, как на берег сходит Мириэл Бремен. Мириэл помогла спуститься Райну комедия но тот сразу упал, вернее, припал к берегу, словно обнимая коралловый песок. Когда он поднял голову, Скальли увидела, что из его слепых глаз текут слезы. Мириэл стояла рядом, заботливо обнимая его за плечи. Наконец, перевела взгляд на Бэра Доули. «Здравствуй, Мириэл! Рад тебя видеть!» – приветствовал ее Доули. «Жаль, что ты с такими муками к нам добиралась. Ведь стоило намекнуть, и приехала бы вместе со всей командой!» «Боюсь, на этот раз, Бер, ваше общество меня бы не устроило. Учитывая все обстоятельства», — спокойно ответила Мириэл. Говорила она тихо, но ее голос не заглушал ветер. «Надеюсь, никто не мешал вам готовиться к испытанию?» Голос ровный, без тени насмешки. Скали решила, что Мириэл смирилась и достойно приняла поражение. Несмотря на все ее старания, испытания Брайт-Энвилла все-таки состоятся. Интересно, что она намеревалась предпринять? Из трюма счастливого дракона вылезли трое рыбаков и вытащили на палубу бочку с черным пеплом. «Что вы собрались с ней делать?» — крикнул Доули. Двое моряков с Даласа не давали рыбакам сбросить бочку на берег. «Здесь она нам не нужна!» — кричали рыбаки. «А зачем вы ее с собой привезли?» — возразил один из матросов. «Нам нужно выгрузить ее на берег», — стояли на своем рыбаки. Доули подошел поближе к Мириллу и спросил. «Что в бочке? Что-нибудь опасное?» «Всего лишь старый пепел. Ничего страшного». Доули покачал косматой головой. Мирил, а ведь раньше мы понимали друг друга». «Да чего же ты докатилась? Что за бред?» Рыбаки умудрились таки спустить бочку на берег. «Не вздумайте тащить ее в бункер», — прикрикнул на них Доули. «А если оставим здесь, ее унесет штормом», — попытался возразить один. «Это ваши проблемы», — ответил Доули. Райан Камида поднял голову и повернул мокрое от слез лицо к Мириэл, а потом к Бэру Доули. «Позвольте им оставить ее на берегу», — попросил он. Довольные рыбаки поспешили укрыться в бункер подальше от дождя и ветра. «Мириел, давай я покажу тебе наши роскошные апартаменты», — пригласил Доули. «Надеюсь, ты еще не забыла, что к чему». Хочешь ткнуть меня носом, Бэр? спросила она. Бэр удивленно моргнул маленькими глазками. Вовсе нет. Просто механики с корабля в половине случаев не разумеют, о чем я говорю, а ты все поймешь. Ну, пойдем, хотя бы в память о старых временах и об Эмили Грегори. Посмотришь на Брайт Энвил. Неохотно Мериал тронула камиду за плечо, приглашая пойти вместе, но слепой покачал головой. Я лучше побуду здесь, сказал он. Не волнуйтесь, я в порядке. Мирил явно не хотелось оставлять его одного. И Скали предложила Мы останемся с ним, Мирил. Вы ведь хотели, чтобы я с ним поговорила? Мирил кивнула и вслед за доуле и моряками пошла в бункер. Камида лежал на берегу, зарыв обожженные пальцы в песок и вдыхая запах кораллов и моря. Запрокинув голову к затянутому штормовыми тучами небу, он вдохнул ртом и, закрыв незрячие глаза, сел, сжав кулаки и стиснув зубы. «Господин Камида», — обратилась к нему Скалли, — «Мириэл говорила, вы могли бы нам кое-что рассказать. Страшную историю, которую, как она считает, мы непременно должны узнать». Слепой повернул израненное лицо в ее сторону и устремил невидящий взгляд между Малдором и Скалли. «Надеетесь найти ответы?» — спросил он. «А у вас они есть?» — живо откликнулся Малдор. «Пока мы даже не знаем, какие вам задавать вопросы». — Вам не нужно задавать вопросы, — ответил Камида. — И находиться здесь тоже не нужно. — Вы невольные свидетели, а можете стать невинными жертвами. — Мирил сказала, с вами случилось что-то ужасное? — Расскажите нам, пожалуйста, — попросила Скали. Это связано с тем, как вы ослепли и обгорели? Его подбородок еле заметно дрогнул в знак молчаливого согласия. Сердито шумя, волны разбивались о рифы. завывал ветер. Раенка Мида начал свой рассказ. Я родился на Эники, как и весь мой народ, все маленькое племя. Здесь мы жили. Хотя по преданиям сначала долго странствовали по другим островам, пока не нашли этот и не остались на нем жить. Он стал нашим домом. Здесь нам было хорошо. Но ведь отол Эника не обитаем, удивилась Калли. Да, ответил Камида, да, теперь не обитаем, но сорок лет назад, когда Америка, упиваясь своей мощью, завоевывала мир, здесь был наш дом. У вас в руках было ядерное оружие, и вы гордились своей победой во Второй мировой войне. Но первые атомные бомбы показались вам слишком маленькими и недостаточно мощными. И вы изобретали все новые и новые. Водородные бомбы, термоядерные головки. Новые бомбы надо было испытывать. Причем в таких местах, где никто не заметил. Например, на Атоле Эника, где прошло мое детство. И я читала, что жители Атолов, Бикини и Эниветок, где проводились ядерные испытания, эвакуировали на другие острова. Ваш народ тоже переселили. Камита покачал головой. «Правительству было не до этого. Мне тогда было лет десять, не больше. Я на всю жизнь запомнил. Испытания назывались «Зуб пилы». Я родился и вырос на острове. Одни назовут такую жизнь примитивной, другие — идиллической. Представьте себе райский уголок, где круглый год тепло, Растут хлебные деревья, кокосы, коколазии и сладкий картофель, где в море полно рыбы и съедобных моллюсков. Я рос сильным и ловким. В рифах вокруг острова было много пещер и гротов. В подводные пещеры я не совался, там жили мурены и осьминоги, А в те, что имели вход над водой, я протискивался, как уж, и спускался в их таинственные лабиринты, где после отлива стояла вода. В этих полузатопленных морских кладовых я собирал мидии, раковины и морские ушки. Пока я лазил по пещерам в поисках разных деликатесов, мои родители, старшие братья и сестры ждали наверху. Лицо Камиды осветилось улыбкой. «Я так отчетливо все это помню. Ведь воспоминания — это единственное, что я теперь вижу». Из-за скал налетел сильный порыв ветра. От неожиданности скали покачнулась. Малдор тут же поддержал ее за плечо, а Раен Камиды ветра словно и не заметил. «Мы знали, что вокруг острова плавают военные корабли». Огромные железные чудовища с колючими плавниками пужечных стволов. Когда они приставали к острову, и моряки в белой форме выходили на берег, мы прятались в джунглях. Мы думали, что это пришли захватчики с другого острова. Может, они и хотели найти и эвакуировать жителей Эники, но не слишком старались. Мы их боялись, но в то же время нас разбирало любопытство. Мы никак не могли понять, зачем они привезли на наш остров диковинные машины, механизмы и разные штуки. Нам все это казалось делом рук волшебника. Злого волшебника. Набрав горсть мокрого песка, он стиснул руку в кулак, потом разжал, и песок заструился между пальцев. «Я хорошо помню тот день...» Многие мои родственники пошли посмотреть на сооружение, которое построили моряки. Другие смотрели, как от острова отплывают эсминцы. А мне надо было собирать раковины. Отец сказал, что в пещерах воды как раз столько, сколько нужно. И я заполз в лабиринт искать морские сокровища. У меня был с собой только нож и сетка. «Мне повезло!» Мне попалось морское ушко. Моллюск был такой крупный, что его бы хватило на всю семью и еще несколько мидий. Я пополз обратно. Отец, как всегда, ждал меня наверху. Он стоял на солнце у входа в пещеру. Такой большой и сильный. Я протянул ему сетку с уловом. Он наклонился и взял ее у меня из рук, чтобы я вылез из пещеры. Я заглянул ему в глаза. Они были в тени. Пятенка мне наклонился. Голос Камиды дрогнул. А потом небо вдруг стало белым. Ослепительно белым. Вспыхнуло белым сиянием. Таким ярким и горячим, что не осталось ничего, кроме слепящего белого цвета. Последнее, что я увидел, был силуэт отца. На какую-то долю секунды он стал прозрачным, и во вспышке радиации я увидел его скелет. Потом ударная волна превратила его в пепел, и меня тоже поглотил неумолимый свет. Зажав ладонью рот, скали не отрывал от него глаз. Но каким-то чудом я выжил, продолжал свой рассказ Камида. Ударной волной меня затолкала назад в лабиринт пещеры. Остров содрогнулся от взрыва, вода в пещере вскипела и гигантским гейзером вырвалась наружу. Я сварился заживо, как поросенок. Не знаю, сколько времени прошло, но когда я очнулся, пещеры уже не было. Большая часть рифа при взрыве испарилась. Я уцелел... Но лучше бы я умер. Лучше бы я сразу умер. На ощупь я брел по раскаленному лабиринту. Я дошел до лагуны. Вода в ней чуть не кипела, обжигая ноги. Правда, никакой боли я тогда не чувствовал. Я все шел и шел, ничего не видя, и, уходя по мелководью все дальше в море, «Говорят, меня подобрали километрах в трех от острова». «Подобрали?» – переспросил Малдор. «Кто вас подобрал?» «Военный корабль». «Моряки, которым поручили следить за испытаниями зуб пилы, они не знали, что со мной делать. После столь значительной технической победы найти выжившего свидетеля мое появление их не слишком обрадовало». Камидо пристально всматривался в прошлое. Ведь видеть настоящее он не мог. Когда я поправился, меня отправили в детский дом, в Гналулу. Мне дали новое имя. И вот я живу. Да, живу. И даже неплохо. Мне везет. Я удачлив в бизнесе. У меня собственная весьма преуспевающая фирма. Никаких упоминаний об испытаниях зуб пилы вы нигде не найдете. Можно подумать, их не было вовсе. Как не было и моего народа. Как не было и нет меня, единственного выжившего свидетеля испытаний, о которых правительству хотелось бы совсем забыть. Но если никаких документов не сохранилось, а вы тогда были совсем еще ребенком, откуда же вы все знаете? Удивилась Скали. Почему все так хорошо помните? Камида безошибочно устремил на нее взгляд незрячих глаз. Скали внутренне поежилась, а когда он ответил, у нее холодок побежал по спине. Потому что забыть об этом мне не дают. Как это? Малдер придвинулся поближе. Кто не дает забыть? Они говорят со мной. Призраки моего племени приходят и все мне рассказывают. Они говорят, я должен помнить о них и о своем прошлом». Вздохнув, Скалли взглянула на Малдора, но он не обращал на нее внимания. «Другими словами, все ваше племя погибло во время секретных ядерных испытаний, и вы, как единственный уцелевший, можете разговаривать с их призраками». скали встала, собравшись оставить несчастного наедине с его галлюцинациями. «Ну, хватит. Пойдем в бункер». Она тронула Малдер за плечо. «Агент Малдер», — сказал Камида, и Скаль удивилась. «Ведь она, кажется, имени напарника ни разу не упоминала». «Ядерная вспышка меня ослепила, но взамен я кое-что получил. Мои глаза не видят, зато я обрел дар видеть и слышать то, чего не видят зрячие. Я навеки связан с призраками моего племени». И их зрительный образ, как и образ той чудовищной вспышки, всегда со мной. Малдор удивленно вскинул брови, а Скалли глядела на него, не веря собственным глазам. Похоже, он воспринимает этот бред всерьез. «Подумайте сами, мой друг», — сказал Камида, обращаясь к Малдору. Слепой интуитивно чувствовал, кто ему скорее поверит. Сорок лет они накапливали энергию. Их крики достигли наивысшей точки». Они оглушают тех, кто виновен в их смерти, и тех, кто, не задумываясь, творит подобное. «Подождите», — перебил его Малдр, — «вы хотите сказать, что внезапный и мощный выброс энергии во время ядерного взрыва каким-то образом воздействовал на души погибших людей? И теперь они отличаются от обычных заурядных привидений?» «Я не ученый», — ответил Камида. Может, духи целого погибшего племени обладают большей силой, чем духи тех, кто погиб обычным образом. Ведь это был настоящий ядерный геноцид. Пожалуй, они действительно отличаются от всех прочих. Они чувствуют связи. Они знают, кто занимается разработкой ядерного оружия и отлично понимают, что испытание Брайт Энвил – это еще один шаг – Всемирной ядерной катастрофе. Он улыбнулся. Кто знает? Может, духи моего народа защищают весь людской род? Скали уловила нить его рассуждений. Значит, это духи убивают ученых-ядерщиков и всех, кто имеет отношение к атомной бомбе? Агент Скали, я признаюсь, что несу некоторую ответственность за смерть доктора Эмила Грегори. Я надеялся, что без него испытания не состоятся. Но ошибался. Слишком все упрощал. Причастен я и к смерти старика из Нью-Мексико. Он имел отношение к первому ядерному испытанию в Тринити-сайт, выпустившему ядерного джинна из бутылки. Конечно же, не он один повинен в этом. Многие другие уже умерли от старости и болезней. Просто его имя я узнал первым. Еще я виновен в смерти чиновника Министерства энергетики, той женщины, что занималась финансированием проекта. Без нее испытания не состоялись бы. Но я слишком долго ждал. Слишком долго не давал духам воли. Они больше не слушают меня и убивают без моего ведома. «Убивают всех, кто, как им кажется, угрожает нашему острову!» Скалли вспомнила фотографии двух ракетчиков, сгоревших в бункере управления, который показывал ей Малдер. «Они все время на чеку. Они жаждут мщения. Через пару часов они выполнят свое предназначение и защитят наш остров». «Зачем вы нам все это рассказываете?» — спросил Малдер. «Не так-то просто признаваться в совершенных убийствах». Волны роптали все громче. Скалли взяла Камиду за локоть и помогла подняться. «Скоро начнется тайфун. Пойдемте в бункер». «Тайфун!» — Камида засмеялся. «Тайфун! Это пустяки! Вы любознательный человек, агент Малдер. И поэтому я прямо вам скажу. Мы все тут погибнем». Он поднял голову, как будто видел штормовое небо или взывал к кому-то. Словно заклинание он прошептал. «И огненная волна накроет берег смерти».